Глава 11. До края болота они добрались, когда небо на востоке побледнело, а лягушки прекратили ночную оруладу и попрятались в норках. Запах полуночного багульника ушёл. Видимо, не растёт он в этих краях. Но мавки больше не появлялись, боятся власную хозяйку болота. Теперь, когда она ушла, болото начнёт чахнуть. Сперва потемнеет, разбегутся мавки, вода сойдёт и почва высохнет. На этом месте вырастет новый лес, а затем придёт человек и построит город. Веточка замедлилась. Ветер перестал так сильно бить в груди лицо, а в воздухе запахло утренней свежестью. Над водной гладью камышами поползло березовое покрывало тумана, полога поднимаясь впереди к невысоким, но толстоствольным деревьям. Олег прищурил веки, пригляделся. Там начинается суша. Люсиль позади него заёрзала. Во время пути она пригрелась на его спине и уснула. "Где мы?" спросила Элисиль. Олег ответил: "Болото кончилось". Он указал на пологий берег, по которому ползл туман. В одном месте он разрывался и показалась свежая молодая трава. Сквозь по веточки донёсся раздираемый животы голос сов мака. Олег покосился на него через плечо. "Это хорошо?" спросил Ратник, потягиваясь. "Ты что, спал?" удивился Волк. "Ну а что, нет?" Ты бдишь, а тут впереди, сзади молодые девичьи тела уютно. Олег покачал головой и проговорил: "А если б снова напали?" Ратник пожал плечами. "Ну если б напали, проснулся бы. А выспаться всегда полезно. Правда, сидеть твердые сучки в зад колют. Твой зад попробу прокали." Заметил Волф. "Тоже верно." Согласился Совмаг. У мужчины зад должен быть грубым шершавым, чтобы на камнях сидеть без страха. Из-за его спины выглянула красивая мордочка болотницы. Взгляд потуплен, зеленые волосы высохли и теперь пышным облаком кружат у головы. Ничего твой зад не шершавый, со скромной улыбкой проговорила она тихим голосом. Да? Недоверчиво отозвался ратник и покосился на нее за спину. А когда это мой зад трогала? Когда утопить хотела, честно призналась болотница. Серв ма кохнул и хлопнул себя широкими ланями по бёдрам. Вот те раз. Я её спасать готов, а она утопить хотела. Её тонкие пальцы робко легли ему на плечо. Болотница ласково проговорила, заглядывая в лицо сотника: "Это я тогда хотела, а теперь уже не хочу". "Совсем честно?" спросил он с недоверием. Болотница часто закивала: "Совсем честно". Э, ну слава богу. С облегчением выдохнул сотник и обратился к Олегу. Ну что там, пастор? Куда нам теперь ехать? Веточка ещё больше заметилась, что значит берег совсем близко, а её лапы ходить по твёрдой почве не могут. Ну туман застилает видимость. И сколько Олег не щурился сквозь белесую пелену, ничего не углядел. Он окликнул болотницу, не отводя взгляда от утонувших в тумане деревьев на берегу. Что зрит твоё зоркое око? послышался тихий вздох болотницы. Она проговорила: "Зрит деревья и кусты, А ещё, ещё клюкву и лягушек. А дальше, не оставал Олег. Дальше ещё деревья и кусты. Лицу Волхва стало суровым. Брови сдвинулись, между ними пролегла грозная морщина. Он сказал с пугающим спокойствием: "Если вздумала опять голову морочить, оставлю тут на самом краю и волосы тебе обрежу под корень". Даже Лисиль вздрогнула за его спиной, а болотница испуганно вскрипнула. "Вижу дом", сказала она с печалью. Не шивка далеко, пешком дойти можно. Пеструбы дым в окнах свет. Олег уверенно кивнул. Можешь, когда хочешь, проговорил он и приказал Веточке: "Давай вон туда к берегу, там спешимся". К моменту, когда они с Лёздю Светочки туман растаял, и нескоростный лес предстал во всей красе, лиственный с пышными кустарниками из-за достатка воды. Олег потопал по земле, проверяя отсутствие скрытых под мхом алуш. Твёрдая сухая почва под ногами ободрила. Сав Мак помог женщинам сорить створюки. Потом болотница долго прощалась светочкой и молча облевалась срезами, пока Сав Мак не ухватил ее за руку и не потащил за собой. Болото быстро осталось далеко позади. Пошел добротный молодой лес, способный вырасти в настоящий бор, если не придут люди и не вырубят под свои нужды. И они вероятнее всего придут. Люди всегда приходят, переделывают природу под себя и меняют мир так, что не узнать. На тропу они вышли, когда трелями залились соловьи, запахло травой. Через некоторое время солнце озарило золотым светом верхушки деревьев, воздух быстро нагрелся. Олег повел плечами, подставляя их теплым лучам. В болоте одежда промокла насквозь. Люсили идет рядом с ним молчаливая, мокрая, волосы сосульками свисают до самого пояса, но подбородок поднят, а грудь колесом натягивает сырую ткань платья. Позади глухо шагает совмак и что-то объясняет болотнице, та взхлипывает и гундит. Да я ж понимаю, вещает ратник. Ну что, наш как член семьи, жалко её. Болотница шмыгнула носом. Я её растила и выкармливала. Конечно, выкармливала, согласился ратник. А как иначе? Я сам, знаешь, сколько коней вырастил. Как говорится, конь это лучший друг, самый верный. Верный. И морды у них такие добрые, глаза большие, большие. Ну, ты ж пойми, тут ничего не поделать. Твоя веточка не выживет на суше. Ноги у неё не подходят. Да и ей вода нужна. А где прикажешь только воды в лесу брать, а в городе, понимаешь? Понимаю. В болоте и лучше будет. Там лягушки, ушинки, комары, краста. А ты вон, девка какая ладная, чутя в болоте сидеть. Правильно что ушла. Но не реви, не реви, говорю. После этих слов болотница разразилась такими рыданиями, что Олег ускорился, оставив совка утешать опечаленную зеленоглазку. Люсиль увязалась следом, но вопросами не донимает, только держится близко и лезет под ноги. "Наступлю", предупредил Олег. Вместо привычного припирания Люсиль немного отстала и смиренно пошла позади. Когда солнце поднялось над верхушками деревьев, всё сильнее прогревая утренний воздух, Они вышли в широкое поляне, обнесённое добротным кованым забором. Внутри двухэтажный дом из крупного камня. Окна узкие, на крыше широкая труба, из которой валит дым, а позади дома, накрытое немыслимым куском ткани, высится что-то покатое и огромное. Пастор Олег впервые за долгое время подала голос Алюсиль. Куда мы пришли? К одному давнему знакомому, вы уверены? Надеюсь. Пройдя вдоль забора, они остановились у высокой калитки. Олег толкнул, та отворилась. Вйдя на порожший травой двор, Олег двинулся прямиком ко входу в дом, но тут же остановился от перепуганного визга Люсиль. Резко оглянулся. Та с круглыми от ужаса глазами указывает в сторону. Когда Олег проследил взглядом направление, замер. С дальнего края участка на него несутся две гигантские собаки. Морды волчьи, шерсть чёрная, длинная, и при каждом прыжке исходит волнами. А в пастих клыки длиной в палец, такими бревно легко перекусит. Пастор Олег! закричала Лисиль. Скорее я! Олег не двинулся с места. Она снова завизжала страшно и громко, когда две псы на налетели на Волхва и повалили на спину, стали катать по земле. Олег отстранял их свиняные морды, отворачивался, но собаки навалились всей массой. Лисиль снова закричала в ужасе: Совмаг, помогите, мы что же вы стоите? Олег вывернул голову подальше от громадной собачьей морды и скривился. Тьфу ты, обслюнявили всего! Псены облизывали его с таким рвением, что Олег не успевал отплюеваться. А теперь счастливы виляют хвостами, приседают на задних лапах и радостно сопят. Вы мне еще лужу пустите здесь? поругал псена Олег и кое-как выплеснул из их счастливых объятий. Он выпрямился, отряхнул колени и стал гладить громадин по махнатым головам. Те скачут вокруг него, пританцовывают, встают на задние лапы и пытаются влезть на руки, будто говорят: "Мы маленькие и такие хорошие". Олег отмахнулся от очередной попытки псины запрыгнуть ему на плечи. "Да ну куда ты лезешь?", пожурил он. "Ты себя видел? Ты же конь, я тебя не подниму". Люсиль вытаращилась на происходящее глазами, заполненными не пониманием и растерянностью. "Как это?" Выдохнула она, переводя взгляд с Олега на псов и обратно. "Постой, Олег, вы что, знаете этих собак?" Волф кивнул и потрепал одну из псин замахнатой морду. "Ещё щенками их помню", ответил он. "Позвали, есть просили, подобрал их на дороге". "На дороге?" не поняла Люсиль. Она всё ещё хлопает ресницами и поглядывает косо на Совмака и Болотницу. Те стоят у самой калитки. Болотница не решается входить, а Оратник отважно закрывает её своим телом. Одна из псин упала на спину, подставляя лохматый живот. Олег почесал его и проговорил: "Да кто-то его выбросил в мешке. Пищали так, что заверсту слышно. Подобрал, выходил. А как подросли, отдал вот этому". Он указал взглядом на крыльцо дома. Там сейчас босый мужчина лет 40 с бородой в проседи в белых военных штанах и с подни рубахе. Он пристально всматривается в происходящее, а ладонь прижата к изырьком колбу. Он крикнул низким и твердым голосом бывалого вояки: "Гром, гроза, что там такое? Кусать ужеков, чтоб не шастали". Олег вытер со щеки собачьи слюни и крикнул в ответ: "Так ты старых знакомых встречаешь". Мужчина сильнее прищурился, потом его глаза расширились. Он воскликнул с изумлением: "Вещий богатырь, ты ли это? Да какой я богатырь? Но точно я", согласился Олег. Мужчина, как и Белбасой, сбежал по ступенькам и быстрой походкой с военной выправкой зашагал по травине навстречу. Его руки распахнулись в приветственных объятиях. Перед оторопелыми взглядами Совмака и усили Болотницы он обхватил Валхва и глухо похлопал его по широкой спине. Да не уж, что я тебя вижу! – выдохнул мужчина с счастливой улыбкой и отстранился. Не думал, что когда-нибудь свидимся. Олег погладил псину. Та подставила громадную голову и ластится. Земля круглая, ответил он. Хотя когда-то так не думали. Одного даже сожгли за эту круглость. Точнее, ни одного, но все знают только его. Ты старик, я, Бруно? почему-то радостно уточнил мужчина. Да ну какой же он старик, молодым помер. Тебя послушать, так и я молодой, усмехнулся мужчина. Олег кивнул. Молодой, даже зелёный. Ещё жить и жить. Тот скрикнул и подтянул спадающие штаны. Его опытный взгляд переместился на спутников Олега, оценивающе скользнул по широким плечам Савмака, задержался на миниатюрной фигурке Люсиль, и с нескрываемым удовольствием уцепился за пышные формы болотницы. "Знали, что ваш друг место у Света вытащил, а?" спросил мужчина. Все трое переглянулись. Люсиль поинтересовалась в ответ, дерзко вздёрнув носик: "А вы откуда знакомы?" "Ха, от Вербалюда. Усмехнулся мужчина. Знаешь, кто это? Люсиль покачала головой, а тут ответил: Лошади такие с горбами, пупилску ходят как по земле, жары не боятся, воды не просят. Друг ваш спас меня из осады. Битва была жаркая, оранила меня сильно. Думал, а то иду к Богу, но он мне послал вещего богатыря. Он меня вытащил из пекла, залечил раны и наказал не бросать мои занятия. Алекс еще в узите с собаками, те счастливые, что ему делили внимание. велеют хвостами, приседают на зады и растыгивают морды в радостных оскалах. "Не наказал", уточнил он не глядя, а посоветовал. Мужчина усмехнулся. "Ха, да вовсе того, что ты сделал, каждое твоё слово мне как приказ", Алекс сказал с миролюбивым выдохом. "Тогда приказывай доставить нас на большую землю", тот вскинулся, глаза засияли радостью, а широкие ладони раскинулись. Он воскликнул бодро: Как знал. Как чувствовал, что понадобится. Я ж не забросил своё занятие, продолжал. Всё, как ты завещал. Доставлю. Точно так доставлю, только сперва накормлю. Нам бы поскорей, попытался увернуть Олег. Да я же слышать не желаю, отрезал мужчина. Я и подумать не мог, что снова встречу своего спасителя. А если встречу, то самое меньшее, что могу, отплатить это оказать любую услугу, что в моих силах. Да накормить. Обсохните хоть, а то будто вот из балута вынырнули. Он обернулся к остальным и сделал пригласительный жест. "Завёте меня, Жан. Идёмте, у меня как раз кабанеч подспек". Олег глянул на спутников. Все грязные, мокрые. Женщины похожи на потрёпанных воробьков. Волосы спутанные, растрёпанные, а одежда грязная, полысиль кое-где порвана платье. Болотница вообще в рубахеской, сквозь которую хорошо проступают очертания её призывной фигуры. Совма благодарится. Ратнику и не положено показывать слабину, но и ему не помешал бы отдых. К тому же не ели давно, голодные, а это значит слабые. Со слабыми в дороге одна Марокка. Ладно, согласился Волф, но недолго, рассиживаться некогда. Лицо Жена радостно засияло. Он повел их в дом, иногда прикрикивая на собак. Тие лезут под ноги, прыгают, требуют, чтобы о них не забывали и непременно взяли на руки, они ведь маленькие. Гром, гроза, ну куда вы лезете? Попытался объясниться с ними он. Вы же как кони, отожались у меня. На какие такие руки вы проситесь? У старого Жана они уже не те, в самую пору вам меня на себе таскать. Не старь себе раньше времени, снова поправил его Олег. Я помню тебя как генерала Мионе, бодрого и сильного. Жан отмахнулся. Да какой я генерал? Мне теперь такие чины ни к чему. Для всех я давно помер. Это и к лучшему. Живу в глушее, занимаюсь полезным делом. Вы заходите, заходите. У меня в доме все просто, но удобно. А мы сами простые. Подал голос совмаг. Все это время он присматривался к новоиспеченному знакомцу. Ты значит твояка? Жен пропустил их через дверь, кивая. Внутри оказалось просторно, обставлена аскетично. Широкий стол, тут же кухня с очагом, в котором на вертеле крутится поросенок. Широкие окна, чтобы побольше света попадало. Пара дверей и ступеньки на второй этаж. Бывший во якая, подтвердил Жан. Уже много лет, как отошел от дел и занимается полезным. А разве сражаться за свою землю неполезное дело? Напрягшись и раздаваясь в плечах, с нажимом спросил Совмаг. Женки внул. Он прошел кухни и стал доставать тарелки. Полезное, ответил он. Но оно полезное, когда молодой, когда кровь кипит, а в руках сила и крепость. Теперь мне пришло время нести другую пользу, мирную. Вы рассаживайтесь за стол, как удобно. У меня без церемоний. Олег сел с краю, Люсиль тут же примостилась слева, а болотница справа. Совмаг занял место рядом с ней и поставил локти на столешницу. Воин всегда воин. У Грюма это звался он. Верно, согласился Жан и расставил перед ними глиняные тарелки. Выправку и привычки не вытравить. Да и зачем? Тренировка тела помогает работе ума, потому и продолжаю каждое утро упражняться, как в бывые годы. И все выходит, как ты предсказывал, вещи богатыри. Жен посмотрел на Олега, во взгляде почтение, глубокая благодарность. Этот бывший во яка зря редит себя в старике, хотя в волосах и бороде просить, а на лбу две глубокие морщины рано ему еще о смерти думать. Такие как он нужны человечеству, потому и спас его в той осаде. Выправка и воспитание у Жана военная, но он у тролю познательная и тянется к раскрытию великих тайн мироздания. Олег вылечил его, когда Жан был генералом при смерти, и взял с него слово, что тот не забросит своих изысканий и увлечений механиками. И пообещал, что пока он будет работать, тело его не одряхлеет, только тело нужно помогать и заставлять работать. Люсиль перевела непонимающий взгляд Жана на волхва. "О чём вы занимаетесь?" спросила она. Тот снова посмотрел внимательно на Олега и ответил: "Увидите, обогаеешься. Всё свежее, только с огня. Нам бы еще помыться, вставила Алюсий, и тут же втянула голову в плечи под суровым взглядом Олега. Жанк явнул: помойтесь. На стул он подал сам, но предложение болотницы помочь напрочь отказался. В тарелках задымились свежеобжаренные куски мяса, с сочными капельками жира и хрустящие корочки. А дуреющий запах раздразнил ноздри, даже у Олега призывно квакнуло в животе. Перед каждым появилось по миске с нарезанными овощами, вареной картошкой в сливочном масле и зеленью. В середине корзинки с яблоками, душистым серым хлебом и лесным орехом. Ели молча и быстро. Долго заглушаемый голод вырвался на волю, и даже всегда чопорная правильная Люсиль откусывала крупные куски мяса крепкими зубами и, как полагается, с наслаждением жевала. Болотница ела медленней, держа спину ровной и всё больше фруктов с овощами. Но половину мяса на тарелке все же уписало. Совмак, не обремененный манерами, без хитрости напивался зубами в сочную, прожаренную плоть и глотал почти не жуя. Щеки покраснели, плечи расслабились, а настороженность и агрессия ушли. Вот это я понимаю жрачка, сказал он, приговаривая свою тарелку и поглядывая в тарелку Олега. Спасибо, добрый хозяин, не дал помереть с голоду. Пастор, ты это будешь доедать? Он ткнул на ополовиненный кусок мяса в тарелке Олега. Жри, проглод, отозвался волф и подвинул ему свою тарелку. Сам уже отъелся, пришлось распустить пояс на штанах. Не передай, а то обожрёшься и спать упадёшь. А нам в дорогу скоро. Савмак охнул и нырнул пальцами в подставленную миску, выловив из неё сочный кус свинины. Да я бодр, как весенний ручей. Воскликнул он, закидывая кусок в рот целиком. Жрать просто хочется страть как. Я с самого города не ел. Сытое брюхо к кучению глухая, важно заметил Олег. Так я и не учусь, обсасывая сочное рёбрышко, отозвал соратник. Я выполняю. Мне приказывают, я делаю. Жан за самым краевшком стола жевал небольшой кусок мяса. Из-под густых бровей поглядывал на болотницу, которая словно специально то так, то эдак поворачивает точенный подбородок, выпрямляет спину, от чего ее высокая грудь становится круглее и выпуклее. Он шумом проглотил и сказал: «Я сразу заметил, что ты во яка. А что?» Уточнил совык с нажимом, заметив, как смотрит хозяин дома на болотницу. «Видно. Как мне однажды сказал вещи богатыри, рыбак рыбака видит издалека», ответил Жан. Выправка, поведение, взгляд. Любой дело накладывает на человека отпечаток, и он глядит на мир через призму этого дела. А вы через какую призму смотрите? Пискнула Люсьей. Вы ведь теперь не генерал, верно? Не генерал. Кивая, согласился Жан. Мне теперь изобретательство ближе. А ну и всегда было миляе, да только положение обязывало. А теперь, когда никто не знает о моем существовании, могу спокойно заниматься любимым делом. Люсьей вскинулась, даже отодвинула тарелку. Ой, как интересно. Вы изобретатель? А что вы изобретаете? А, сами увидите, усмехнулся Жан. Вам бы сговорить и надо. Щуки Лесиль покраснели. Она послала вопросительный взгляд Олегу, молча спрашивая разрешения. Он сам готов хоть сейчас отправиться в дорогу, но женщину начнут ныть и страдать, что немыты. А хуже страдающей женщину ничего не бывает. Олег молча кивнул. Лесиль воодушевлённо за улыбалась и выпрямила спину. Как здорово, а куда идти? Женок указал на дверь в самом углу помещения и проговорил: "Вон там у меня комната для мытья. Всё есть, разберётесь. Только купайтесь по одному. Я ванную собрал только на одну персону. Не думаю, что когда-нибудь гости появятся. Наверное, надо будет что-нибудь ещё придумать. Баню ставь", уверенно сообщил Олег. "В бане можно разом выкупаться всем". Взгляд хозяина дома снова скользнул по пышным формам болотницы. Он проговорил, вытерев гобе: "Да вроде ж баню только в империи русов ставят". Олег отмахнулся. Их везде ставят. И эллины ставили, и византийцы, и персы, и скифы. И вся, как ты зовёшь, империя русов тоже. Ну так то русы не по нашим законам как-то. Всё же религия гласит, не смывай себя крещённою водой. Брови Олега нахмурились. Между ними пролегла глубокая морщина. Времена идут, а люди не меняются. Делят друг друга на тех этих, тамышних и тутошних. От того и все беды, что человечество не вникает в свою общую суть. Он проговорил, выпив из стакана свежей ключевой воды. Поскреби любого англо-алегота, найдешь русая. Жан выпучился на него и выдохнул. Ду да как же это, вещи богатели. Не хочешь ли ты сказать, что великие государства родом с востока? Все государства родом из одного места. Спокойно отозвался Алик. А находится оно не при женщинах будет сказано. Они у нас скромные и стыдливые, но люди не могут сидеть без движения. Вот и разбравлись по свету. Крамольные слова говоришь, вещь богатырь, заметил Жан. Глаза его потемнели, брови сдвинулись. Олег поскрёб и зрядно отрошую щетину, такую же огненную, как и волосы. Бывший генерал защищает свои порядки, ибо других не знает, потому как любые чужие порядки, как водятся неправильные. Да только не бывает чужих порядков. Они для любого человека в мире простые и понятные. Волф кивнул и отвлечённо глянул в грязное окно. Был такой бог, согласился он, Ра его звали. А когда мольбой ему пели, прям кромолили во всю. Хозяин дома выпучился на него. Что ты такое говоришь, вещи богатыри? Я тебя в доме своем принял, угощаю, благодарный за спасение показываю. А ты за моим столом церковь отступнические слова говоришь? Говоришь изобретательством занимаешься? Заметил Олег и выковырел между зубов волокно мяса. Кабанчик был жестковат. А сам в маркобезье катишься? Только-только мир начал от него поднимать глаза. Голова хозяина дома как-то поникла, хотя взгляд так и остался цепким и ярым. Он вздохнул с тяжестью вселенской скорби и поглядел на болотницу. "Ты цветёт и пахнет, как болотная лилия". Щёки разрумянились, улыбка во все жемчужные зубы. И изумрудно-зелёные глаза блестят. "Лесиль", прошептала тонким голоском, сбавив накал в воздухе. "А давайте мы купаться, а вы по делам". Олег кивнул. Женщины резко открылись за небольшой деревянной дверью, а Совмак ещё какое-то время глядел им вслед. Взгляд у него напряжённый, брови хмурятся, а зобваки тревожно сжимаются и разжимаются. Когда жен поднёсся из-за стола и повёл за собой на задний двор, ратник чуть отстал и шепнул Олегу: "Не нравится он мне. Скользкий он какой-то". "Я бы сказал, где ты сам скользкий, но не стану", сообщил Олег, выходя на заднее крыльцо. Здесь солнечные золотистые лучи красиво подсвечивают траву, из леса доносятся птичий переливы. Вдалеке, накрытый огромным куском полотна, что-то высиется на дверушках медирилиев. Хозяин дома подрым шагом направился прямиком туда, собаки радостно побежали за ним. Олег потянулся, позвоночник сладко хрустнул, а с собой Максим не унимался. Договорю «Да тебе, пастор, продолжал шептать он, странный он, видел, как на болотницу смотрит. "Но ей есть на что посмотреть", согласился Олег. Савмак отмахнулся. "Да нет, в смысле, да. Посмотреть есть на что, но я не об этом. И ты Это же вроде наша болотница с нами пришла. Чего глазеть на чужих баб?" Олег здвинул плечами. "По-моему, ей нравилось". "Пасха, да как ты можешь?" изумлённо выдохнул Ратник. "Девичу честь надобно защищать и блюсти от всяких скоромных взглядов и возделений". Волф кивнул, перешагивая через муравейник. "Ага, глазеть разрешается только тебе". Ратник вскинулся в изумлении. На газ зацепилось за еще один муравиный холмик. Он споткнулся и полетел в траву. Но воинская сноровка не дала позорно рухнуть на землю. Он резво перекуркнулся и снова оказался на ногах. Глаза круглели, лицо чистое, а сам словно хоть сейчас готов на славный подвиг. Я? А что я? Я ничего такого не делал. Быстро проговорил он. Что ж поделать, коль у болотница, ну с вот такими. Олег уже не слушал. Его взор нацелился на громадный под пологом вытянутый предмет впереди, возле которого хозяин дома торопливо развязывает веревки от покрывала. Подвуха волх от него не ждал, но осторожность, питалась кровь самого рождения, дала плоды и расцвела буйным цветом рассудительности и рациональности. Поэтому, когда Жано ловким движением, будто он шут на ярмарке, сдвинул гигантский полог, Олег напрягся и приготовился бежать или нападать. Но лучше бежать, потому что бегство экономит энергию и в перспективе даёт больше шансов выжить. Полок не спадал долго, и царственно в замедленном действии опускаясь на траву. А когда споз окончательно, перед Олегом и со в маком предстал изпалинский продолживатый шар, перетянутый канатами. Снизу шара эти канаты крепятся к люльке в виде лодки, которая мирно покачивается над землёй на высоте человеческого роста. в самой её середине большая горелка, а также длинный горизонтальный шиш с лопастями. Слева раздался громкий вздох изумления Савмака. "Это что за чудо-юдо?" спросил он и подался вперёд. "А вот сейчас узнаем", отозвался Олег и с вниманием перевёл взгляд на Жана. Бывший генерал расплылся в счастливой улыбке, довольный произведённым впечатлением. Он вскинул голову и церемониально обвёл громадину ладонью со словами: Уважаемые гости, представляю вам первый в мире воздушный корабль. "И ты как?" обалдело спросил ратник, и осторожно, словно воздушный корабль может ожить и цапнуть за нас, стал приближаться к нему. "Воздушный, значит, по воздуху плавать, что ли?" Хозяин дома величественно кивнул. "Именно", сообщил он. "Плавает по воздуху, как по морю, столь лишь разница, что вон вокруг нет как нет и опасности, связанных с морскими путешествиями". Сав Мак приблизился к люльке и приподнялся на цыпочки, пытаясь заглянуть внутрь. Но это опорится слишком высоко. Да, недоверчиво произнес соратник, придирчиво разглядывая деревянный бок люльки. Зато есть опасности, связанные с высотой, например, брякнуться на землю. Жан замахал руками. О, это исключено, сказал он. Сейчас я все покажу. Смотрите. Он с необычайной резвостью подбежал к люльке и достал из травы лестницу. Престав в край, он быстро вскарабкался и перевалился на бард. "Лезь сюда", крикнул он оттуда. "Всё довольно просто". Олег сделал шаг к лестнице, но на его плечо легла массивная ладонь Савмака. Тот быстро и напряжённо зашептал: "Не полезу я в эту сомнительную посудину. Нигоже это людям по небу, как птицам летать. Нам по земле положено топать". Олег аккуратно, но настойчиво убрал его лапу с плеча. Атический вздох сам вырвался из лёгких Волхвая. Как бы тут Ратник знал, сколько раз Вольф нарушал это правило, наверное, в одном поле бы с ним не сел. По земле мы и замесись не дойдём, ответил Олег. А нам, если не забыл, ещё море океан преодолеть. Если хочешь, дуй в плавь, а я человек духовный, мне для мысли ничего спину гнуть. Почему в плавь? не понял Ратник. Можно и на судне, только нормальном, не летающем. Сколько ты собрался провести времени в море? поинтересовался Олег. Нету настолько времени. Чует моё нутро неспокойно вокруге. Твоё нутро, пастор, всё время что-то чует и ни разу не обмануло, заметил Волк. Савмак цокнул языком, но на Олега посмотрел с уважением. Волк покачал головой. Вроде парень хороший, честный, добрый, а в голове всё те же ересь, мракобесие и невежество. Савмаку не нужно знать, что Олег о самолос сводит живот и холодеют колени, как представить, что уже летят на этой хлипкой посудине под облаками. Это не тёплые перья птицы рух и не надёжная панцирная шкура летающего змея, но дело не ждёт. Если сейчас не остановить затею ордена Богровой Розы, все труды по возрождению человечества окажутся напрасными, а люди так и не вылезут из песочницы. Надо лететь, коротко произнёс Олег и подошёл к лестнице. Вскарабкался он быстро и резво. Совмаг позади него залез с недовольным и напряжённым сопением. С самой люльки их ожидал Жан, на лице счастливая улыбка, глаза блестят, как у дитя, нашившего красивый камешек. Он подбежал к большой ручке, которая крепится к шесту с винтами. Глядите, проговорил он. Когда крутишь эту ручку, лопасти вращаются и толкают воздушный корабль вперед. Он круто нол ручку один раз и подбежал к горелке в середине люльки. А вот это, с воодушевлением проговорил Жан, горелка. Она наполняет шар внутри этого большого шара горячим воздухом, и вся конструкция летит. Представляете? Я создал первый воздушный корабль. Древесина под ногами поскрипывает. Но с ковчегом добротно. Щели замазаны то ли смолой, то ли чем-то ещё. Канаты толстые. Такими можно настоящий корабль тянуть, если мель какая. Лицуса Вмайка всё ещё недовольное. В глазах недоверие, а руки скрестились на груди. Он неспешно прохаживается по люльке и заглядывает во все дыры. А на нём уже кто-нибудь летал? спросил он. Есть выжившие? Нет. Брофиса в маков взлетели на лоб. Так ты нас угробить хочешь? Жен замотал головой и замахал руками. Да нет, стал пояснять он. Не в этом смысле. Нет, то есть на нём ещё не летали в смысле на дальние расстояния. Но заверяю, я лично опробовал этот воздушный корабль над лесом, и как видите, я всё ещё здесь. Так-то над лесом. Поратяжный ата звёлся в маке, с дотошным видом покорял доску в стене люльки. А нам над морем лететь. Вдруг твоё корыто не умеет летать над водой. Хозяин дома выпрямился. Плечи стали шире, подбородок выпитился. А во всём его облике вновь моментально проступила вояне выправка. Я уверен, законы воздухоплавания для воздушных кораблей над водой такие же, как и над землёй, сказал он веско. Вещи богатырь, рассуди нас. Оба разом оглянулись на Олега и замерли в ожидании. Олег слушал их в половину уха, но все же с интересом, ибо конструкция его заинтересовала. Однажды Волх уже видел что-то подобное, но то был шар и без лопастей, а это вещь гораздо больше и вместительнее, что внушает больше доверия. Хотя все равно болтаться в небе хорошо, когда под тобой живое существо с мозгами, которое соображает, куда летит. Хорошая конструкция, интересная. ответил он после недолгой паузы, разглядывая лопасти на шесте. Только название слишком длинное. Сав Магн их мурлился, зато хозяин дома просиял. Я сам думал над этим. Долго выговаривать? Хотел взять что-нибудь французское, все же идею почерпнул от французского яростата, но как-то постеснялся. А чего стесняться? Удивился Олег и провел ладонью по гладкой ручке винта. Стесняться от слова тесное, а тут совсем не тесное. Скажи, бывший генерал, а управлять полетом можно? И ле он летит куда ветер дунет. Можно, можно, обрадовался Жан. Он очень управляемый. Вот эти опости задают направление, а горелка в высоту. Я сам всё проверял. Тогда назави управлятатор предложил Олег назафу. Клятвы назаверил Олег и прижал ладонь к груди. Ну, на французском назаву. Совмак раскрыл рот, чтобы вставить мнение, которое написано на лице и которое не разделяет восторга в отношении воздушного корабля. Но не успел произнести слово, потому как из дома раздался пронзительный женский крик.